Так как легкость перевозки водою открывает для всякой промышленности несравненно более широкий рынок, чем сухопутная перевозка, то понятно, что всякая промышленность начинает развиваться и дробиться на отдельной отрасли, прежде всего вдоль морских берегов и рек, и обыкновенно лишь по прошествии долгого времени такие усовершенствования начинают проникать во внутренние области страны надо затратить около шести недель чтобы на большой телеге запряженные вось лошадьми в сопровождении двоих рабочих перевести из Лондона в эдинбург и обратно 4 тонны товаров приблизительно в такое же время судно с экипажем в 6 или восемь человек перевозят из лондонского порта в ледкий и обратно груз весом в 200 тонн Таким образом, благодаря водному сообщению, 6 или 8 человек в такой же срок могут отвезти и привезти назад из Лондона в Эдинбург такое количество груза, для которого понадобилось бы 50 больших телег, запряженных четырьмя стами лошадей и в сопровождении 100 рабочих. Следовательно, на каждые 200 тонн товара, перевозимого сухим путем из Лондона в Эдинбург, при самых выгодных условиях, должны лечь расходы по содержанию 100 человек, 400 лошадей в течение трех недель. И сверх того не только расходы по содержанию, но и приблизительно в том же размере расходы по ремонту и 50 больших телег. Между тем, на то же количество товара, перевозимого водой, Ляжет расход по содержанию только 6 или восьми человек и по ремонту судна в 200 тонн с добавлением стоимости большего риска водной перевозки или разницы страховой премии водой и сухим путем. Следовательно, если бы между этими двумя городами не было другого сообщения, кроме сухопутного, то перевозить между ними можно было бы только товары очень дорогие, с учетом их веса. Таким городам пришлось бы довольствоваться лишь очень малую частью торговли, существующей между ними в настоящее время, а с другой стороны, каждый из них мог бы оказывать лишь весьма слабое влияние на развитие промышленности других в сравнении с тем, какое наблюдается теперь. А между отдаленными странами не было бы совсем никакой торговли, или она происходила бы в очень ограниченных размерах самом деле, какие товары могли бы вынести расходы сухопутные перевозки из Лондона в Калькутту. Предположим даже, что нашлись бы товары, которые, пожалуй, и вынесли такие расходы, но насколько безопасно было бы вести их через земли стольких варварских народов. Теперь же эти два города ведут между собой очень оживленную торговлю, и благодаря, Сбыту товаров друг другу они дают очень сильную поддержку промышленности другого.